На следующий день аудиенция Саймона у императора Грегора все же состоялась. Вернулся он на час позже, чем ожидалось. Не так уж часто, заметил он то ли леди Элис, то ли вообще в воздух. Грегор позволяет себе роскошь сарказма. Я бы сказал, что он нашел в этом определенное утешение. И, пробормотав себе под нос «живем, чтобы служить», он уединился в своем кабинете и до ужина не выходил.